Они сами припёрлись. Вот теперь начнётся бойня, и никто её не остановит. Меркантури они его не найдут. Ты думаешь, он обосновался где-то в другом месте? Уверен, он не остаётся подолгу на одном месте. Может, это его брат Камилла выключила телевизор, взглянула на Лоренса. А о ком ты говоришь?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 Но миллионы других девушек питают такую же пристрастие к сапогам и носят их даже в жару. У многих такие же короткие чёрные волосы и серые куртки. С чего бы это Камилле торчать на площади в Сент-Викторе? А может, у неё всё-таки есть на это причина? Ему-то откуда знать, ведь они не виделись уже несколько лет.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 лежала на плече девушки в сапогах. Адам Берг снова опустился в кресло. Он не принадлежал к числу тех, кто создан для приключений. Он был невысокого роста и уже не молод, и волосы у него были вовсе не светлые, и он не считал, что ему должен подчиняться весь мир. В общем, всё у него было не так, как у того блондина,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 пока на ней сапоги у него ещё есть надежда вытерев волосы в глину в зеркало с ним такое порой случалось он иногда думал об этой девчонке просто так без особой цели ему это нравилось это как выйти из дому куда-то пойти что-то увидеть и узнать как установить декорации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 Камилле нечего делать у платана в Сен-Виктории. Значит, это была няня. Наверное, эту девушку на экране зовут Мелони. Значит, если следовать логике, у того типа, созданного для приключений, нет ни малейшего права портить ему жизнь. 7-е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 Мужчины своим единственным видом прохаживались по площади вокруг фонтана, ждали указаний. Предстояло разбиться на группы, чтобы потом одновременно выступить из Сен-Мартена, Пьонжирона, Турая, Баваля и Пьерфура. По последним сведениям, люди из Сен-Виктора должны были присоединиться к жителям Сен-Мартена.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 У него, наверное, не получается, сказала она понизив голос. Похоже на то, что он вообще не может. Камилла не нашла, что ответить. А некоторое другое про него говорят, продолжала Люси. Например. Ну, другое, повторила Люси, пожав плечами. Во всяком случае, снова заговорила она после недолгого молчания.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 положив руки на стойку. Камилла снова промолчала. Она всё ещё не могла определиться так же чётко, как это делал Лоуренс. Со стороны казалось, что Волков надо защищать всех без исключения. На деле выходило, что всё не так просто. Пастухи боялись оставлять стада на летних пастбищах,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 Сегодня Камиле явно было не до музыки. Значит, нужно заняться ремонтом сантехники. Пожалуй, это выход. У неё накопилось несколько невыполненных заказов. Нужно поменять смеситель в табачном магазине, починить газовую колонку, которая грозила взорваться всякий раз, как её включали. По местным меркам история серьёзная. А ещё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 последнюю деталь на старой газовой колонке отрегулировали давление. Ждать оставалось ещё больше 2 часов. Потом стемнеет, охотникам придётся возвращаться и отложить облаво до следующего утра. Камилла устроилась на скале из окаменевшей лавы, возвышавшейся над деревней, и стала следить за дорогой. На ещё тёплом от дневного солнца камне она разложила хлеб, и сыр. И принялась медленно, чтобы убить время, есть отщиповые кусочек за кусочком. Около 10 часов площадь заполнилась машинами, захлопали дверцы, мужчины неловко выбрались наружу, уже не такие возбуждённые, как утром. По их вялые походки и бесцветным голосам, по жалобному поскуливанию усталых собак Камила поняла, что за тее соблавы